Глава 24 «Слышала бы тебя моя тетя Раяна. А она, я тебе скажу, была женщиной решительных действий. Так даже она не пошла бы на это. Вы ей хотите скинуть демонов? Да вы ненормальные. Как будто до вас не было ведьм, которые сильно этого желали. Поверь мне, их было. И где теперь эти ведьмы?» Я замерла у двери в собственную спальню, прислушиваясь. Голос Берта звучал взволнованно и напряжённо. С кем это он там разговаривает? Это не значит, что мы не будем пытаться. Скрепучий старческий голос показался мне смутно знакомым. Они пришли в наш мир, завоевали его, перестроили под себя, вас метаморфов всех извели. А всё почему? Боятся они вас. Не всех, как-то надломленно произнёс мой фамильяр. Я перестал дышать. В комнате за дверью тоже стало тихо. Что ты хочешь сказать? На то мы и метаморфы, что умеем прятаться. Но ты права, мало нас осталось. Поэтому я не хочу ввязываться в ваши интриги и девочку не позволю втягивать. Как тебе такое только в голову могло прийти, старая кошёнка? У нас мало времени, вновь проскрипел чужой голос. Ты уверен, что сюда не придёт демон? «К нам сюда может прийти только лекарь, потому что твои идеи делают из меня психического!» После разговора в ресторане с магистром Стайраксом у меня и так голова шла кругом. От таких новостей не сразу придешь в себя. У меня еще было много вопросов, однако ректор не спешил давать ответы. Пока я сидел оглушенный его признанием, магистр получил огненный вестник. Прочитав послание, как-то странно на меня посмотрел и нахмурился. Нам нужно возвращаться, только и сказал он. Я не стала спорить. Мне, если честно, самой было не очень уютно в этом заведении. Чувствовала себя оборванкой, хоть и была одета в роскошное платье. Я мечтала поскорее остаться одна в своей комнате, желательно в той, в которой мы жили с Кирой, и хорошенько всё обдумать. Димон перенёс меня порталом к самой двери моих комнат. На прощание заглянул в глаза, почти утопив меня в лавине какой-то неимоверной тоски, что плескалась в его синем взгляде. А потом притянул меня к себе, наклонился и поцеловал в лоб. На миг замер, жадно вдыхая воздух рядом со мной и отпустил. Сделал шаг назад и резко развернувшись, ушёл. Не скрылся привычно в вихре сверкающих снежинок. Просто ушёл. А я Я ошеломлённо смотрела ему вслед со странной смесью облегчения, сожаления и разочарования. Какая-то частичка моей души ушла вместе с ректором. Я чувствовала связь между нами. С каждым днём она становилась всё сильнее и сильнее, и я не была уверена, что всё это происходит только потому, что я провела ритуал. Меня тянуло к Этинору Стайраксу. Пора в этом уже признаться хотя бы самой себе. Сейчас уже начала сомневаться, что всему виной какая-то связь. Он был для меня таким недосягаемым, таким хладнокровным, уверенным в себе, могущественным и сильным, что раньше я даже думать боялась о нём. А сейчас? Сейчас всё стремительно менялось. Тем ярче в моём сердце вызывали резонанс его слова. Если я пойду на поводу своих эмоций, если поддамся демоническому очарованию ректора, то рискую просто раствориться в нем и потерять себя. Это уже не первая влюбленность, как было с Оливером. Это лавина неизведанных ранее чувств, которые могут просто стереть меня. В то время как я для демона всего лишь странная адептка с необычным фамильяром. Может быть, милая. Ему интересно играть со мной, забавляться. А что будет потом, когда действие ритуала пройдет? Он ведь сам говорил, что оно временное. Правильно. Ничего не будет. Он снежный демон, а я просто человечка. Тряхнула головой и вошла в гостиную своих покоев. Шмыгнула носом и постаралась взять себе в руки. Несколько глубоких вдохов и выдохов помогли угамонить сердцебиение и успокоиться. И вот в этот самый момент я услышала голоса из своей спальни. Я бы очень хотела знать, с кем там так отчаянно ругается Берт. Темы их разговора меня сильно напрягла. Ты зачем подсунула моей ведьме то заклинание? не унимался Берд. А ты зачем решил бросить девочку? не уступал голос. Не выдержала и вошла в комнату. Сразу стало тихо. Ой, послышалось откуда-то с кровати. Берд стоял в центре спальни в своём человеческом обличии, сердито сжимая кулаки. — Таким я своего хомяка еще не видела. Посмотрела на призрачного мужчину, перевела взгляд на кровать и воскликнула. «Книга — Книга! Мой вороватый фамильяр стянул ее, испокоив ректора, и устроил ей допрос с пристрастием. «Умничка — Умничка! Гримуар запоздал и решил прикинуться обычным справочником, но я ловко подхватила его на руки и как следует потрясла в воздухе. — Отвечай, когда мой фамильяр спрашивает! приказала я сама, удивившись такому напору. В другой руке сам собой вспыхнул огонёк. Книга издала какие-то непонятные звуки, может, молилась, а может, проклинала, не знаю. Мне было всё равно. Что здесь происходит? спросила я уже у Берта. Фамильяр быстренько уменьшился до размеров хомяка, принял свой призрачный вид и попытался смыться, но не тут-то было. Я щёлкнула пальцами, его мохнатое тельце окутало дымка. Грызун чихнул и выругался. "Я слушаю", напомнила им обоим. Подбросила книгу вверх и удержала её магическим потоком рядом с Бертом. "Что вы тут плетёте за заговоры?" снова спросила этих двоих. "Отвечайте. Я не буду угрожать сожжением, как это делал магистр Стайракс. Я устрою вам обоим холодный душ. Вряд ли это пойдёт на пользу приличному гримуару. Верно?" Я даже призвала небольшой вихрь воды из кувшина. «А еще», — зловеще произнесла я, — «сейчас, благодаря связи и с фамильяром, и с демоном, я имею достаточный резерв магии, чтобы выгнать дух ведьмы из такой полезной книги, что мне так нужна. Так что выбирайте, коллега, вы даете нам полный доступ к обрядам и ритуалам, закрытым для всех на ваших страницах, либо вы отправляетесь в мир предков». А бумажный экземпляр покоится на пыльных полках нашей библиотеки до окончания своего века. Милли, у тебя столько вопросов, что у меня нет столько слуха. Я скромный фамильяр, а не тайный канцелярий. Снова принял слегка придурковатый вид Хомяк. Захотелось взять его за шеирку и хорошенько потрясти. Я строго уставилась на подвешенных в воздухе заговорщиков. Демонстративно покрутила пальцами, вынуждая закрутиться в воронку воду, опасно приблизившуюся к ним. Убери! взвыла книга, внезапно раскрыв страницы, став похожей на какую-то экзотическую птицу. Я всё расскажу. Всё дело в пророчестве.